Непрерывно мониторя вверенный ему кластер на корабельном кладбище, образованного на месте гибели флота противника 8 дней назад, дрон-разведчик роя Аспид 837МК уловил нестандартную биологическую активность. Отправив доклад доминанту соты и скин Аспида, приступил к разработке стандартной в этом случае программы действий. Уже через сутки Прибыло запрошенное подкрепление, необходимое для операции. Еще через сутки ловушка была готова. Оставалось ждать. А это техноразумные умели, как никто другой.